Ну как дела? Чё новенького? Занялся, что новенького? Зенился ли ты на свои то Или все еще сам себе обед готовишь? И то, и другое. <сёк> <сёк> <сёк> Один мальчик вил на восьмом этаже, но доезжал всегда только до сестопа, потому что не дотягивался до кнопки восьмого этажа. И тогда мама дала ему взрастишку. Мальчик вырос. И теперь он дотягивается до всех кнопок, мало того, он их поджигает, выламывает, а потом еще и в лифте гадит. Алло, алло, это, это секс по телефону? Вы не туда попали! О, куда, ух ты, ну, а, а сейчас, а? Соусы Белявых на компакт-дисках и аудиокассетах Более сотни отборных анекдотов дюза на песенных хитов Вбрасывайте соусы Белявых в музыкальных магазинах города Доктор, э, здравствуйте Здравствуйте Я студент угу. и по ночам я подрабатываю угу. А заснуть на лекциях не могу да. Что мне делать? Ну тогда считайте баранов Который вместе с вами ходит на лекции. Я... не У меня просто горючее кончилась!